Глава 27. Зима, казалось, будет длиться вечно. В серые дни сменяли друг друга, словно мокрые простыни на веревке. Тяжелые облака закрывали небо, изливаясь беспрерывным дождем, пока поля не стали черными и вязкими, а ветви деревьев обвисли, как мокрая рукава. Когда, наконец, пришли первые солнечные дни, поля в долине снохами зазеленели, деревья снова выпрямились, потянулись к свету, а их верхушки покрыли свежей желто-зеленой порослью. Вернулись птицы, они чирикали и пикировали за жирными червяками, которые повылезали из влажной земли. К июню местные жители забыли о мрачной зиме, не оправдавшей ожидания весне. В июле, когда вновь открылись фермерские рынки, люди уже начали жаловаться, что лето одиннадцатого года оказалось слишком жарким. Подобно цветам в саду, Мара всю зиму копила силы или обнаруживала в себе те, что у нее всегда были. Был конец августа. Время смотреть вперед, а не оглядываться назад. «Ты уверена, что хочешь сделать это одна?» Спросил отец, подходя к ней. Она закрыла глаза и прижалась к нему. Отцовские руки обняли ее и поддержали. «Да», — сказала Мара. В этом она была абсолютно уверена. Ей нужно кое-что сказать, Таль. Она все тянула, надеясь на чудо, но теперь поняла, что чуда не будет. После аварии прошел почти год, и Мара собиралась уехать в колледж. Вчера вечером она помогала отцу в работе над его документами, над его фильмом о беспризорных детях, и эти дети со впалыми щеками, пустыми глазами и фальшивой бравадой потрясли ее до глубины души. Теперь Мара понимала, как ей повезло, что у нее есть семья и дом. «Я рада, что вернулась», — сказала она в камеру, когда отец снимал ее, «но ей нужно было сделать кое-что еще». «Я обещала маме одну вещь и должна выполнить обещание», — сказала Мара. Отец поцеловал ее в макушку. «Я горжусь тобой». «Я тебе это уже говорил?» Она улыбнулась. «Каждый день. С тех пор, как я избавилась от розовых волос и пирсинга». «Не поэтому». «Знаю». Он взял ее за руку и повел к машине, припаркованной рядом с домом. «Осторожнее на дороге». Теперь эти слова наполнились для Мары совсем другим смыслом. Кивнув, она села на водительское сиденье и повернула ключ зажигания. Стоял чудесный летний день, толпы туристов высаживались с парома на остров, заполняя тротуары в центре Винслоу. На другом берегу залива поток транспорта, как обычно, был очень плотным, и Мара медленно двигалась на север. В снохамише она свернула с шоссе и выехала на улицу Светлячков. Остановив машину у дома, Мара помедлила секунду, глядя на серую сумку с эмблемой универмага Нордсторм. лежавшую на сиденье рядом с ней, и, наконец, взяла сумку и пошла к двери. Воздух был свежим и чистым. Пахло зреющими на солнце яблоками и персиками. Отсюда Мара видела маленький разноцветный огород Дороти. Ярко-красные помидоры, зеленые бобы, ряды, покрытые листьями брокколи. Постучать Мара не успела, дверь открылась. На пороге появилась сама Дороти в цветастой тунике и мешковатых брюках с накладными карманами. «Мара! Таля тебя ждала!» — воскликнула она, обнимая Мару. Эти слова она произносила каждый четверг вот уже почти год. На этой неделе Тали дважды открывала глаза. Думаю, это добрый знак, правда? Конечно. Напряженным голосом ответила Мара. Несколько месяцев назад, когда это началось, она действительно так считала. В первый раз у нее перехватило дыхание, она тогда сидела у кровати Тали. Она позвала Дороти и ждала, наклонившись вперед и прислушиваясь. Давай, Тали, возвращайся. Мара подняла серую сумку. Я принесла кое-что почитать. «Отлично. Значит, у меня будет время покопаться в огороде. В этом месяце сорняки совсем одолели». «Хочешь лимонад домашний?» «Хочу». Она прошла вслед за Дороти в сверкающий чистотой дом. С потолочных балок свисали пучки сушеной лаванды, наполняя воздух своим терпким ароматом. В кувшинах благоухали розы, и на всех горизонтальных поверхностях были расставлены металлические подносы. Дороти исчезла в кухне и вернулась за потевшим стаканом лимонада. «Спасибо». Они посмотрели друг другу в глаза, а потом Мара кивнула и пошла по длинному коридору к комнате Талли. В лучах света из окна голубые стены мерцали и переливались, словно море. Талли лежала на больничной кровати с приподнятым подголовьем. Глаза закрыты рыжие, с проседью волосы вьются вокруг бледного худого лица, кремовое одеяло натянуто до самой шеи. Груз Талли равномерно поднималась и опускалась, вид у нее был спокойный. Но Мара, как всегда, мелькнула мысль, что Тали откроет глаза, широко улыбнется и скажет ей «Привет». Мара заставила себя подойти к кровати. В комнате пахло кремом для рук с Хасгарденни, который любила Дороти. На тумбочке лежал потрепанный томик Ханны Карениной в бумажной обложке. Десмонд уже несколько месяцев читал Талли этот роман. «Привет», — поздоровалась Мара с крестной. «Я уезжаю в университет в Лос-Анджелесе». Конечно, ты знаешь, я уже несколько месяцев об этом говорю, забавно, правда? Думаю, мне нужна спокойная обстановка. Мара заломила руки. Она не за этим сюда пришла, по крайней мере, сегодня. Много месяцев ее не оставляла надежда на чудо. Теперь пора прощаться. И еще кое-что. Сердце громко билось в груди. Мара взяла стул, села, придвинулась к кровати. Ведь это ты из-за меня разбилась на машине, да? потому что я была самой последней дрянью и продала интервью журналу. Объявила всему свету, что ты наркоманка. Молчание, в которое погрузилась комната, навалилось, словно свинец. Доктор Блум и все остальные тоже пытались убедить Мару, что в случившемся Стали нет ее вины, но все было безуспешно, и во время каждого приезда Мара просила прощения у Тали. «Мне так хочется, чтобы мы смогли с тобой начать все сначала». «Я так по тебе скучаю», — тихий голос Мары дрожал, — Она помолчала немного, вздохнула, подняла с пола серую сумку и достала оттуда свое главное сокровище — дневник матери. Дрожащими руками она открыла дневник и увидела надпись, сделанную угловатым неразборчивым почерком Талли «История Кейт». Мара долго смотрела на эти два слова. Неужели она все еще боится прочесть то, что написано на этих страницах? Ведь она должна хотеть узнать, о чем думала мать перед смертью, но сама мысль об этом вызывала у нее панику — Я обещала ей, что прочту дневник вместе с тобой, когда буду готова. «Я не очень готова, а ты — это не совсем ты, но я уезжаю. А доктор Блум говорит, что пора. Она права, пора». Мара опять вздохнула. «Ну, вот», — сказала она и принялась читать слух. Паника всегда начинается одинаково. Сначала тяжесть снизу живота, переходящая в тошноту, потом отдышка, с которой никак не удается справиться — Но причина моего страха каждый день разная. Я никогда не знаю, что может вывести меня из равновесия. Это может быть поцелуй мужа или печаль в его глазах, когда он выпрямляется. Иногда я вижу, что он уже скорбит по мне, скучает, хотя я еще здесь. Но хуже всего молчаливое согласие Мары со всем, что я говорю. Я бы все отдала за наши прежние ссоры, яростные, нескончаемые, и это первое, что я хочу тебе сказать. Мара... Наши ссоры — это и есть настоящая жизнь. Ты старалась освободиться от роли моей дочери, но не знала, как быть собой, а я боялась тебя отпустить. Это замкнутый круг любви. Жаль, что я не сразу это поняла. Бабушка сказала мне, что я раньше тебя пойму, что ты сожалеешь об этих... годах. И она была права. Я знаю, ты жалеешь о многом, что говорила мне, как я сожалею о своих словах, но все это не важно. Я хочу, чтобы ты знала. Я люблю тебя. И я знаю, что ты тоже меня любишь. Это просто слова, правда? И тем не менее, я хочу, чтобы ты меня услышала. Будь ко мне снисходительна. Я много лет ничего не писала, и ты кое-что узнаешь обо мне. Это моя история, впрочем, и твоя тоже. Она началась в 1960 году в маленьком поселке на севере, в дощатом доме на холме над Пастбищем. Но счастливой она стала в 1974 когда в доме на противоположной стороне улицы поселилась самая крутая девчонка в мире. Мара забыла обо всем, погрузившись в историю одинокой 14-летней девчонки, над которой смеялись одноклассники, которая искала защиту у любимых героев книг. Они называли меня Кутей. Потешались над моей одеждой, но я никогда не отвечала им, а только крепче прижимала к груди обернутые коричневой бумагой учебники. В том году моим лучшим другом был Фродо, а еще Гэндальф, Сэм и Арагон. Я воображала себя участницей сказочных приключений героев Толкина. Мара прекрасно себе это представляла. Незаметная девочка, которая однажды вечером смотрела на звезды и встретила другую одинокую девочку. Несколько случайных слов, и в эту ночь родилась дружба, которая изменила их жизнь. Мы считали себя красивыми. Ты уже дошла до этого этапа, Мара? Мода уводит тебя в какое-то странное, бессмысленное место, но ты все равно смотришь в зеркало и видишь крутую, волшебную версию самой себя. Со мной так было в восьмидесятые. Разумеется, Тали полностью контролировала мой гардероб. Мара дотронулась до своих пушистых черных волос, вспоминая, какие они были розовые и жесткие от геля. «Но когда я встретила твоего отца, это было чудо. Не для него, по крайней мере, тогда, а для меня». «Бывает, что тебе повезет, ты смотришь человеку в глаза и видишь свое будущее». «Я бы хотела, чтобы такую любовь узнали мои дети, не соглашаясь ни на что меньше. «Я брала на руки своих детей, смотрела в их темные глаза и видела дело всей своей жизни, свою страсть, свое предназначение. Может, об этом теперь не принято говорить, но я родилась для того, чтобы стать матерью, и я наслаждалась каждой секундой своего материнства». Ты и твои братья научили меня всему, что нужно знать о любви, и расставание с вами разбивает мое сердце. Дневник неспешно вел Мару через все годы жизни матери. А когда подошел к концу, солнце уже опускалось за горизонт, и незаметно подкрался вечер. Из окна в комнату лился оранжевый свет заката. Мара включила лампу и стала читать дальше. «Вот и все, что я хотела тебе рассказать, Мара. Ты боец, бунтарь». Я знаю, что мой уход причинит тебе сильную боль. Ты будешь вспоминать наши споры и ссоры. Забудь о них, девочка. Просто ты — это ты, а я — это я. Помню все остальное. Объятия, поцелуи, замки из песка, которые мы строили вместе, торты, которые мы украшали, наши с тобой разговоры. Помни, как я тебя любила. Всю, такую, как ты есть. Ты для меня самая лучшая, Мара. И я надеюсь, что когда-нибудь ты тоже поймешь, что для тебя я самая лучшая. Пусть все остальное уйдет, просто помни, как мы любили друг друга. Любовь, семья, смех. Именно это я вспоминаю, когда все уже сказанное сделано. На протяжении всей жизни я часто думала, что мало делаю или мало чего хочу. Надеюсь, мне простится моя глупость. Я была молода. Я хочу, чтобы мои дети знали, как я горжусь ими и как я горжусь собой. Мы были друг для друга всем. Ты, папа, мальчик и я... У меня было все, чего я когда-либо желала. Любовь. Вот что остается и в жизни, и в памяти. Мара осмотрела на последнее слово. Память. Сквозь слезы, застилавшие глаза и мешавшие видеть. Сквозь этот влажный туман проступал образ матери, знакомый до мельчайших деталей. Светлые непослушные волосы, зеленые глаза, которые смотрели прямо тебе в душу. Умение различить, когда... Хлопок двери означал приглашение, когда нет. Ее приступы смеха, когда она никак не могла остановиться, и как она откидывала волосы из глаз Мары и шептала «Всегда, моя девочка!», прежде чем поцеловать на ночь. Господи, Талли, я ее помню. Я чувствую, как бьется мое сердце, а в нем словно приливы отливы, шелест летнего ветерка, барабанная дробь, воспоминания о звуках. Но теперь в моей тьме появилось что-то новое — Оно пробивается ко мне, беспокоит, нарушает размеренный ритм сердца. Я открываю глаза, даже не осознавая, что они были закрыты, но разницы нет никакой, потому что я не вижу ничего, кроме окружающей меня бесконечной тьмы. Талли? Это я. Вернее, была я. Я снова его слышу, мое имя. И по мере того, как буквы соединяются в слово, до меня доходят крошечные искорки света — наверное, светлячки или лучи фонариков, которые танцуют вокруг меня и мечутся из стороны в сторону, будто стремительные крошечные рыбки. Слова. Светящиеся точки — это плывущие ко мне слова. Замки из песка, которые мы строили вместе. Самая крутая девчонка в мире. Ты для меня самая лучшая. Я узнаю этот голос и делаю резкий вдох. Он гремит у меня в груди, как пара игральных костей. «Мара». Я слышу ее голос, но слова принадлежат Кейт, ее дневник. Я столько раз перечитывала его за эти годы, что выучила наизусть. Неожиданно для себя я понимаю, что меня тянет куда-то вперед и протягиваю руки. Тьма давит на меня, обездвиживает, огоньки проносятся мимо. Кто-то берет меня за руку. «Мара». Я чувствую ее теплое сильное пожатие, чувствую ее пальцы на своей руке единственное реальное ощущение в этом чужом для меня мире ты можешь ее слышать говорит кейт я поворачиваюсь и вижу что она рядом словно купается в ярком каком-то неземном свете я вижу ее окруженную сиянием вижу зеленые глаза белокурые волосы широкую улыбку сквозь тьму до меня доносятся слова господи талли я ее помню я тоже помню себя. В «Свою жизнь, уроки, которые я не усвоила, и людей, которых очень любила и которых подвела. Я помню, что видела сама, как они все собрались у моей кровати и молились за меня. Я хочу вернуть их, хочу вернуться. Я смотрю на Кейт и вижу все в ее глазах, наше прошлое и еще что-то, тоску. Я вижу, как она всех нас любит, меня, мужа, своих детей, родителей». Вижу, как эта огромная любовь мечется между надеждой и невозможностью выразить себя. «Что ты хочешь, Таль? Слова Мары падают вокруг нас, мерцая в воде, опускаясь на мою кожу, словно легкие поцелуи. «Мне нужен еще один шанс», — отвечаю я, и решимость словно пульсирует во мне, придавая силы моим безжизненным конечностям. «Я пришла попрощаться. Мне нужно идти дальше, Таль. И тебе тоже». Я хочу, чтобы ты попрощалась со мной и улыбнулась только и всего. Твоя улыбка скажет мне, что с тобой все будет хорошо. Я боюсь. Улетай. И отпускаю тебя. Но... Я умерла, Талли. Но я всегда буду с тобой. Иди. Я никогда тебя не забуду. Я не забуду, какими мы были, ты и я. Знаю. А теперь иди. Живи. Это такой дар и... «Скажи моим мальчикам...» «Я знаю...» «Тихо говорю я Кейти...» «Она дала мне подсказки...» «Я прижимаю эти слова к сердцу, храню в своей душе...» «Я скажу Лукасу, что мама приходит к нему по ночам...» «Шепчет на ухо ласковые слова и стережет его сон...» «Что она счастлива и хочет, чтобы он тоже был счастлив...» «Я скажу ему, что скорбь — это нормально...» «И он должен отказаться от попыток заполнить пустоту в том месте, где раньше была мама...» «Я не исчезла. Вот что она хотела сказать. Я просто далеко. Я научу их всему, чему научила бы их Кейт, и прослежу, чтобы они знали, как сильно она их любит. Отвернуться от нее — это самое сложное, что мне приходилось делать в жизни. Мне холодно, тело у меня тяжелое. Передо мной громадная черная гора, такая крутая, что она как будто отталкивает меня при попытке на нее взобраться. На вершине мерцает свет». Я тянусь к нему, наклоняясь, делаю еще один шаг, свет удаляется от меня. Я должна подняться на ту вершину, туда, где мой мир, но я так устала, так устала. Но я не оставлю попыток. Медленно карабкаю сверх. Каждый шаг дается с трудом, тьма отбрасывает меня назад. Свет звезд превращается в снег, и каждая падающая снежинка обжигает холодом мою кожу, но свет не гаснет, становится ярче. Он мигает, словно луч маяка, указывая мне путь. Теперь я задыхаюсь и думаю, «Господи, помоги мне». А потом понимаю, что это молитва. Первая настоящая молитва в моей жизни. «У меня не получится». «Нет, обязательно получится. Я представляю рядом с собой Кейти, как в прежние времена, когда мы тащили велосипеды на Саммер и нас вел за собой лунный свет. Я собираюсь силами и бросаюсь вперед. И вдруг оказываюсь на вершине горы. Я чувствую запах гордыни и высушенной лаванды». Свет повсюду. Он режет глаза, ослепляет. Свет исходит от маленькой конической штуковины рядом со мной. Я моргаю, пытаясь отдышаться. «У меня получилось, Кейти!» — шепчу я, но мой голос почти не слышен. «Может, я даже не произнесла эти слова вслух?» Я жду, когда она ответит «знаю», но слышу только звук собственного дыхания. Я снова открываю глаза, пытаясь сфокусировать взгляд. «Рядом со мной кто-то есть». Я вижу чью-то фигуру в бликах света, лицо, обращенное ко мне. Мара. Она выглядит такой же, как и раньше, красивой и здоровой. Таль. Недоверчиво произносит она, как будто я дух или видение. Если я сплю, то не хочу просыпаться. Я вернулась. Мара. На то, чтобы произнести ее имя, у меня уходит вечность. Я пытаюсь удержаться, остаться, но ничего не выходит — Время скользает от меня. Я открываю глаза и вижу Мару и Марджи. Я хочу им улыбнуться, но у меня сил нет. Это лицо моей матери? Я пытаюсь что-то сказать, но из горла вырывается только хрип. А может, это мне только кажется. Потом я снова засыпаю.